Голоса снаружи заставили Зерите обернуться. Можно было понять, что кричат очень громко, хотя звук был приглушенным. Это были голоса мужчин. Зерите возобновила свое колдовство. Но ее снова прервал злой голос Зуагирца. Ворвался имбалайо, Его зубы и глазные яблоки блестели в свете лампы. С меча стекала струйка крови. Пёс вскинулась Зерите, подобно потревоженной змее. «Зачем ты здесь?» «Женщина, которую ты забрала у меня!» — заорал имбалайо. «Город восстал, и небеса разгневаны. Отдай мне женщину, или я убью тебя!» Зирите посмотрела на свою соперницу, вытащила кинжал, усыпанный драгоценными камнями, и воскликнула. «Хотеп! Хафра! Помогите мне!» Чернокожий генерал с ревом сделал выпад. Гибкость проворности Гики не помогла. Широкий клинок пробил ее тело насквозь и вышел между лопаток на целый фут. Задыхаясь от крика, она покачнулась, и Кушит выдернул из нее меч. В этот момент в дверях появился Конан с мечом в руках. Приняв кемерийца за одного из слуг ведьмы, Кушит, устрашающе размахивая мечом, устремился к нему. Конан отскочил назад, меч просвистел в сантиметре от его горла и вгрызся в наличник двери. Отскочив, Конан атаковал его с тыла. Невероятно, как черный великан мог успеть оправиться от промаха и парировать удар. Имбалая сумел изогнуть тело, руку и клинок и встретил удар, который бы подкосил любого другого просто от толчка. Под звон мечей они двигались по комнате. Вдруг лицо имбалаю исказилось от догадки. Он отшатнулся назад с криком «Амра!». Теперь Конан был вынужден убить этого человека, хотя он не помнил, где видел его раньше. Кушит узнал вождя команды черных корсаров, которого звали Амра или Львом. Они грабили побережье Куша, Стегии и Шема. Если бы Имбалайо раскрыл эту тайну пилиштийцам, мстительные шемиты разорвали бы его на части. Хотя они жестоко враждовали между собой, объединились бы, чтобы уничтожить кровожадного варвара, сеявшего разбой на их побережье. Конан сделал выпад, потеснив Имбалайо назад. Затем, сделав обманное движение, нанес удар, целясь по голове кушито. Удар был такой силы, что прижал меч Имбалайо к его бронзовому шлему. Меч Конона, имевший глубокие зазубрины, обломался по самую рукоятку. Два воина стояли вплотную друг к другу. Налитые кровью глаза черного воина искали уязвимое место на теле Конона. Его мускулы напряглись для заключительного прыжка и удара. Конон швырнул обломок меча в голову имбалайо. Пока тот уклонялся от удара, Конон собрал свой плащ в левую руку, а правой рукой выхватил свой кинжал. У него не было иллюзий. Он не мог выиграть бой, этим зингаранским способом. Кушит, передвигаясь как кошка, был совсем не похож на неуклюжую гору мышц наподобие килуки. Это была отличная мобильная машина смерти, почти такая же быстрая, как и Конан. Взмах меча и... Бесформенное облако, незамеченное в темноте, подошло сзади и повисло на шее имбалаю. Имбалаю закричал так, как будто его поджаривают живьем. Он извивался и легался ногами, пытаясь достать спины своим мечом. Но светящиеся глаза существа оставались невозмутимы. Оно продолжало обволакивать его и потихоньку оттаскивать назад. Конан отшатнулся назад. Животный страх перед сверхъестественным поднялся, как ком в горле. Крики имбалайо прекратились. Темное тело скользнуло на пол, с мягким чавкающим звуком. Облако исчезло. Конон осторожно приблизился. Смятое тело имбалаю было странного, бледного цвета, как будто демон вынул из него кости и высосал кровь, оставив лишь мешок тела и несколько внутренних органов.